Глава тридцать пятая. Егор. «Пятница-развратница, а у меня целибат. Я медленно, но верно двигаюсь в правильном направлении, завоевываю доверие и сердце одной холодной девчонки. Рада оттаивает понемногу, хотя из образа строгой училки на работе не выходит. Намного проще общаться с ней по пути домой. Я довожу Раду до детского сада, а потом она с сыном добирается до дома на маршрутке». вообще у нее много тараканов в голове встречаемся на остановке до работы я ее подвести не могу боится пересудов, поэтому выходит на углу и топает двести метров до банка луна не должна знать ваня может проболтаться мы сами до дома она не умеет принимать внимание и заботу и это плохо наталкивает меня на нехорошие мысли желание еще раз свернуть ее бывшему мужу челюсть жжет изнутри. К нему я больше не ездил, но с врачом созванивался. Выпишут Евгения лишь на следующей неделе. Сразу отправлю его от греха подальше в Москву. Еще раз покажется возле дома Рады, таким милостивым я не буду. Рада направляется к машине. Я каждое утро ее жду, подумываю, даже задержать Луну в другом отделении. Нравится мне ездить за Радой, забирать ее, отвозить, по дороге о чем-нибудь болтать, а еще целовать ее на светофорах. «Обожаю красный свет. Кто-нибудь бы поверил, что гонщик такое скажет или подумает?» Она губы перестала красить, потому что знает, слежу помаду у первого светофора. «Доброе утро!» Садится в салон. Я наглопялись настроенные ножки, которые мечтаю увидеть на своих бедрах, плечах или широко разведёнными в стороны. «Нужно тормозить. Крови в мозге не осталось, она вся утекла вниз. «Привет, это что?» кивая на бумажный пакет в ее руке. виду носом, словно собака. Она не успевает ответить, как меня озаряет. «Да ладно! Чем заслужил?» «Наверное, тем, что веду себя как монах и при всем в своём диком желании не лезу к ней в трусики. Хочу, но держусь. На работе работаем, на свидания не ходим. Только на светофорах целуемся. Хорошим поведением. Она с каждым днём все больше раскрывается». Может пошутить, улыбнуться, пофлиртовать, когда мы одни. А за плохое поведение мне полагается поощрение? У тебя в детстве были плохие воспитатели. За плохое поведение полагается наказание. А если мое плохое поведение доставит тебе незабываемое удовольствие? Мой голос звучит глуше. щеки рады вспыхивают. Я знаю, что ей нравятся наши поцелуи флирт, эмоции и искры, которые летают между нами. Но она... Все еще зажато. Пробую постоянно разбить этот панцирь. «Егор, ты женат? Я так не могу». Она не говорит «нет», просто придумывает пути отступления. Боится, что вновь обижу, сделаю больно. Помощник мне? Только время. Доверие легко разрушить, но очень сложно его восстановить. И я в этом каждый день убеждаюсь. «Это единственная проблема?» Она задумывается, потом кивает. Есть ощущение, что Рада что-то держит в себе, утаивает. «Через десять дней заседания в суде нас разведут». Я устал от всей этой тягомотины с разводом и решил договориться со Слепцовым. Он единственный, кому выгодно затягивать процесс. «Ты вернешься в Москву?» Мне хочется верить, что ей не хочется этого. «На неделю где-то, в конце следующей придется уехать». Она ничего не говорит, смотрит в одну точку. Вокруг нас пролетают машины, Ходят прохожие, а мы сидим в салоне спортивного авто и никуда не двигаемся, хоть и опаздываем. Рада, если я разведусь, ты дашь мне еще один шанс? Я ведь из-за тебя перенес головное отделение. Признаюсь, сделал помощницей, чтобы ты была всегда рядом. Пусть вначале я и не понимал, насколько эта девочка для меня важна. Она не сильно удивлена. Это сложный вопрос, Егор. Я не могу ответить сходу. мне нужно время подумать не забывай что у меня есть сын его комфорт и спокойствие важнее моих чувств я понимаю рада договорить не успеваю ее телефон начинает звонить она берет трубку я не хотел смотреть на дисплей но так вышло что когда доставала смартфон он был развернут ко мне андрей что за андрей вырывается из меня ваня дружит с его дочерью объясняет рада и принимает вызов «Егор». А папа, видать, хочет подружиться с Ваниной мамой. Зло подумал про себя. Я помню того мужика с девочкой, который провожал меня взглядом из машины. «Привет, Андрей». Я завожу двигатель и трогаюсь с места. Внешне спокоен, но во рту странное ощущение, будто съел что-то не то. «В воскресенье?» «Я не могу тебе сейчас дать ответ. Ваня в садике, когда придем домой, мы с ним обсудим планы на выходные». Вежливо общается она. А там, наверное, уговаривают, потому что Рада долго молчит и слушает. Конечно, он будет рад поиграть с Аней, но у меня накопилось много дел по дому. Может, подкинуть ей на выходные работу, чтобы сидела дома все выходные. Проезжаем уже наши светофоры. Хочется отодвинуть от ее лица трубку и припасть к губам, заявить на Раду свои права. Но я тупо давлю на газ и проезжаю уже родные светофоры. Как назло, горит зеленый. «Я тебе вечером наберу, дам точный ответ». Неприятно осознавать, что она все таки может пойти с этим мужиком на свидание. Они продолжают о чем то говорить, а я, ощущая горький привкус, будто рот наполнен желчью. Ревность. Мерзкое чувство. Забытое. Ощущал его однажды, когда узнал, что она вышла замуж. Тогда не смог разобраться в своих чувствах, но месяц где-то место себя не находил, потом погрузился в работу». не имею права на это чувство меня долго не было в ее жизни. я сам когда то позволил ради уйти закрыл за ней дверь бил себя по рукам чтобы не позвонить и не попросить о встрече. если бы она не вышла замуж, я бы через две недели после своего брака предложил ей жить со мной, понимая что мыслил подло ведь сын и на тот момент я развестись не мог, но сейчас все изменилось. безумная тяга к кради взялась не на пустом месте за желанием стояли чувства. «Второй шанс я не упущу». «Хорошо, взаимно». Понятия не имел, о чём они любезничают. Старался не вслушиваться в разговор, чтобы не закипать. «Я не имею права ревновать. Не имею. Но почему тогда так хреново?» «Пока», — произносит Рада и завершает разговор. «Мы почти у светофора. Я притормаживаю, чтобы попасть на красный, притягиваю ее к себе и без слов целую. Мне это надо».